Глава 7. Мы вышли прямо перед зданием общежития. Было раннее утро, но во дворе уже толпились местные студенты. Кто-то бегал по дорожке, кто-то спешил по тропинке к главному корпусу, а какая-то женщина вытряхивала на углу здания маленький коврик, при этом ругаясь и сетуя на фей. Коврик так норовил вырваться из её рук и взлететь в небо, чем меня, признаюсь, удивил. — Идёмте, Лада, — прозвучал в спину голос куратора. Я оглянулась. Димитр вышел из пространства с моей сумкой в руке и, не глядя по сторонам, направился прямо к входной двери, у которой уже стоял Федя. «Вы будете делить комнату с одной из студенток академии, тоже первокурсницей», — сообщил мне мужчина и, вежливо распахнув передо мной дверь, подождал, когда войду внутрь. «Эй, эй!» — раздалось, прежде чем дверь отрезала нас от посторонних звуков. «Мы даже успели подойти к пустующему столику администратора», когда дверь хлопнула, и нас догнала та самая женщина, которая вытряхивала ковер. Сейчас последний торчал у нее подмышкой, свернутой и начищенной, но не оставлявшей попытки вырваться. «Ох, куратор северский!» Тут же выдохнула женщина и, словно извиняясь, добавила. «Вы уж простите, не признала». Она перевела взгляд на меня, затем приметила и Федора. «Вот, значит, какая обещанная новенькая темная», уточнила женщина. «Лада, познакомьтесь». «Это смотритель общежития, точнее, одна из смотрителей. Купава Желановна», — представил меня куратор. «Очень приятно». Я зачем-то протянула руку. «Лада». Женщина, скорее всего, машинально взяла её пожать, и тут же вычищенный коврик вышмыгнул у неё из подмышки и воспарил к потолку. «Ой», — проговорила я, — «твою ж налево!» Очень демократично высказалась Купава. «А имя-то какое странное». И ещё я заметила, у неё волосы отливают зеленью. И сама она круглая, как румяный пирог, хотя уже и не молодая». Смотрительница неловко подпрыгнула, ещё более неловко взмахнула руками, тщетно пытаясь поймать беглеца. Затем было махнула рукой и объяснила, обращаясь к Северскому. «Ребятки озорничают, поганцы. Вот зачаровали мой коврик. Ну, я его под ноги кладу, чтобы не мёрзли. А эти поганцы его, знай себе, пыльцой феи посыпали». Он возьми и взлети, да прямо у меня из-под ног. Уж я его выбивала-выбивала, а толку? Жди теперь, когда налетается и сам упадёт». Она вздохнула. «Это не проблема», — усмехнулся Северский. «Не знаю, что он там сделал. Никакой магии я не увидела. Ни тебе вспышек, ни молний, ни фаерболов». Мужчина просто поднял руку и поманил кружащий под потолком коврик пальцем, как манит провинившегося щенка, напрудившего в углу. Коврик застыл на месте, а затем плавно опустился на пол под встревоженный возглас Купавы. «Ну, паразит, больше у меня не убежишь!» — пригрозила женщина, скручивая ковер. «Благодарствую, господин куратор!» — добавила она, обращаясь уже непосредственно к Диме. «А девочку вашу я сейчас провожу. Выдам ей белье и прочее, не волнуйтесь!» Димитр перевел на меня взгляд, и пока смотрительница общежития перевязывала коврик невесть откуда взявшейся бечевкой, произнес... «Удачного дня, студентка Кузьмина. Ничего не бойтесь». «Ага», — кивнула, а сама вдруг вспомнила дерзкого хулигана по фамилии Гроза. «Кажется, просто мне здесь не будет. Я, конечно, в неприятности лезть не буду, но вдруг они меня сами найдут. С моим везением бывает и так». «Если что, Лада, обращайтесь», — завершил свою короткую речь куратора и Болтаков. Я проследила, как мужчина выходит в дверь. Затем, не удержавшись, ринулась к окну. Вовремя, чтобы увидеть, как куратор открывает портал, исчезает, словно его и не было. Ну, идем, что ли, позвала Купава. Идемте. Развернувшись к ней, увидела, что смотрительница подхватила мою тяжеленную сумку, кивком указывая на лестницу. Какой номер комнаты? спокойно спросил Федя. 17, ответила домовому Купава, и Федор взял и исчез. Вот так просто. И порталов ему, оказалось, не надо открывать. Был домовой и исчез. Я бы глаза протерла, если бы не помнила, где именно нахожусь. Как минимум в гостях у сказки. Как максимум в тридевятом царстве государстве. Мы поднялись по лестнице. По пути встретили несколько студентов, деловито спешащих в неизвестном для меня направлении. Все здоровались с Купавой. На меня бросали взгляды, но никто не поздоровался. Никто не спросил, кто такая и откуда взялась в академии. Да еще и посреди первого семестра. «Я тебе комнату на втором этаже нашла», — сообщила Купава. «Давайте я сама сумку понесу», — предложила виновата. «Она тяжёлая?» «Ха!» — ответила странная женщина. «Ежели надо, я и тебя понесу. Так что топай, не переживай». Она оглянулась на меня, пригляделась и сдвинула брови, явно недоумевая. «Странная ты. Вроде тёмная, чую. Она светлую, похоже», — выдала смотрительница. Говорила она забавно, словно деревенская жительница, И в то же время не совсем так. «А почему я на светлую похожа? Вы видите магию?» — спросила. «Тёмные, они вредные. Не потому что хотят быть такими. Нет. Это же в силушке заложено. А сила, она имеет свойство менять своего хозяина», — последовал ответ. «А вот темной ведьме и в голову бы не пришло предложить мне помощь. А ты как не от мира сего, девонька?» «Так я и не из этого мира. Всё случайно получилось», — проговорила в спину женщине. Мы оказались на лестничной площадке. Смотрительница сразу свернула налево и, покачиваясь, словно гусыня, направилась по коридору. Я за ней. Комнаты имели номера, так что нужную я могла бы и сама отыскать без труда. Уже у двери с номером 17 вдруг вспомнила, что мне не выдали обещанное бельё. Хотела было напомнить, но тут купава дверь открыла и вошла первой в просторную комнату, приглашая следовать за ней. «Моя комната», — мелькнула мысль, едва переступила порог. Помещение было довольно скромным и разделено на две одинаковые части, объединённые лишь одним общим и довольно широким окном. Здесь стояли две кровати, два стола, к которым как приложение шли стулья. Были полки для книг. По обе стороны от двери стояли вешалки. Один шкаф слева был явно занят, как и постель. Так что я сделала вывод, что моя половина правая. И не ошиблась. Федя уже хозяйничал. Перестилал невесть откуда взявшееся бельё на кровати. На нас домовой обернулся и буркнул. «Комнатушка-то скромная, и все они тут у вас такие». Он явно не был доволен обстановкой. «И кухни нет. Где я готовить-то буду, а?» «У нас здесь хорошая столовая. Не ворчи, домовой!» Купава подошла к моей кровати и бухнула на пол сумку. «Влади, девонька», — сообщила она мне. постельно выдала твоему домовому, пусть хозяйничает. А ты того, обустраивайся и на лекции беги». «Через полчаса уже начинаются занятия». «Спасибо», — только и проговорила я, глядя, как смотрительница разворачивается к выходу, бегло, глядя в помещение. «Ежели завтракать, надумаешь, что у нас завтрак после первой пары лекций. А всё потому, что у большинства студентов первыми парами идут физические нагрузки». Она подмигнула мне и подняла вверх указательный палец. «Во как!» «Ага», — кивнула я. «Ну, бывай. Ежели что надо будет, обращайся». Я заступила на недельную смену. Закончила купава и ушла, прикрыв за собой дверь. Я огляделась ещё раз. Моей соседке в комнате не оказалось. Ну, может, оно и к лучшему. Ещё успеем познакомиться. Хотелось надеяться, что девушка мне попадётся адекватная. Всё же жить нам вместе долго. Приблизившись к кровати, села, проверяя мягкость. Нехоромо, конечно», — посетовал домовой и принялся вынимать из сумки мои вещи. «Ой!» Ахнула я и бросилась вперёд, успев вытащить пакет с нижним бельём и прочими девичьими нужностями, прежде чем до них добрались ручонки Феди. «Это личное?» — заверила мужичка в ответ на его вопросительный взгляд. Домовой всё понял и лишь хмыкнул. Я же положила пакет на одну из полок и, вернувшись к столику, водрузила на него рюкзак, принявшись извлекать на свет Божьей тетради, ручки и прочее, забытая мной ещё на школьной скамье. Оставив себе лишь ручку и пару тетрадей, решила, что компьютер, самую ценную мою собственность, возьму с собой. Оставлять ее в комнате, где нет даже замка, было как-то неуютно. Федя тем временем уже разобрал мои немногочисленные пожитки и направился в дверь, прилегавшую к комнате. «Тут ванная комната», — сообщил он мне после беглого осмотра. «Воды налита, тьма тьмущая. Твоя соседка купаться-то любит, а убирать за собой нет», — буркнул он. «Может, она торопилась?» — предположила я, а сама покосилась на соседнюю кровать и столик, отметив, что на нём лежит стопка тетрадей и несколько книг, одна из которых была закрыта на середине и заложена длинной переливающейся закладкой. Хотелось подойти и заглянуть, но не рискнула. Не в моих правилах совать свой нос куда не надо, и особенно в чужие вещи. «Не знаю, но надо убирать этот непорядок», — заявил домовой. «Давай вместе» предложила я, но Федя отмахнулся. «Некогда тебе убираться. Собирайся лучше. Скоро лекции, сама же слышала. А ты сюда не уборщицей пришла, а студенткой». Он закатал рукава. «Одного только не пойму. Где домовушка, которая должна при ведьме соседке быть? Или тебя, Лада, к кому-другому поселили?» «К другому это к кому?» удивилась я. «Разберёмся», — важно изрёк мой домовой. «Собирай вещи-то на занятия». «В доканат пойду». Решила удивлённая, почему мне действительно не объяснили толком, куда идти в первый же день. Ну ничего, разберусь. Метнувшись к столу, подхватила рюкзак и, кивнув Феде, вышла из комнаты, толком не зная, что делать и куда идти. Но, как оказалось, переживала я зря. Уже в холле общежития, где с королевским видом за столом восседала уже знакомая мне Купава Желановна, меня поджидал Захар. Студент стоял у дверей, с важным видом заложив руки за спину. Завидев меня, парень вскинул руку, подзывая подойти. «Здравствуй, Лада», — сказал он спокойно. «Привет, Захар», — выпалила и огляделась. Мимо нас проплыла стайка девчонок. Самых обыкновенных, если не брать во внимание цвет их волос. Он был от розового до зелёного. Правда, подобным уже мало кого удивить даже в нашем немагическом мире. «Меня прислали проводить тебя на занятия и передать расписание», — произнёс парень. «Ну и отлично». Радушно ответила на его слова. а Я уже была начала переживать, как и что искать. Захар поднял руку и взглянул на часы. «Пора, идём», — сообщил он мне. «Идём», — ответила про себя, подумав о том, что Носову не помешало бы быть немного проще и не строить из себя директора академии. «Интересно, у него друзья есть?» и «Если есть, то какие?» «Уж точно не такие, как тот Гроза», — мелькнула мысль, но я оставила своё мнение при себе и поспешила за своим провожатым влившись в поток студентов на улице. На первый взгляд ребята были как ребята. Встреть кого из них в городе, прошла бы мимо. «Важно не опаздывать», — обернувшись, произнёс Захар. «Не каждый профессор впустит тебя в аудиторию после звонка, понимаешь?» «Да», — ответила и хотела было задать сопутствующий вопрос, как в кармане моих джинсов требовательно запел телефон. «Ой, прости», — сказал Носова, быстро достала мобильник и на ходу ответила на звонок. «Алло?» «Кузя, и что это за прикол? Почему ты уволилась? Почему не предупредила?» Я закатила глаза. «Ну, конечно же, это Алла. Вышла в смену, а меня нет. Да, некрасиво как-то получилось. Надо было её, конечно, предупредить. Зато ты теперь знаешь, что здесь точно работает мобильная связь. Уже плюс». Мелькнула в голове. «Значит, можно вечером позвонить маме, рассказать что да как». «Ты это, не дури, возвращайся, я не знаю, чем тебя уже достал веник. Но у нас тут просто не хватает рук», — проговорила Алла на другом конце телефона. «Я уже не вернусь, я учиться буду», — ответила быстро, — «в другом городе». «Учиться?» — повисла пауза. «Да», — сказала я, глядя, что мы миновали озеро и уже подходим к главному учебному корпусу. «Я как раз спешу на лекцию. Ты извини, что я вот так ушла, ни с кем не попрощавшись. Спонтанно всё вышло. Сама не ожидала». Говорить уже не могу. Девчонкам привет от меня». «Ну, ладно», — явно удивлённая ответила Алла. «До связи. Не пропадай там, ага». «Конечно». Я попрощалась и вернула телефон на место. «То его отключи. Нельзя пользоваться телефоном во время занятий», — буркнул Носов. Послушно выполнив указание старшекурсника, невольно запрокинула голову, глядя на здание академии. «Кажется, только сейчас я осознала, что буду учиться. И не где-то там» а в самой настоящей Академии Магии. Чем не сказка? Твоё расписание. Носов протянул мне свиток, извлечённый из кармана клетчатого пиджака. Первая лекция у тебя магическое право, затем история магии и занятия по практике. Номера кабинетов и имена преподавателей стоят под названием предмета. Свиток перекочевал в мою руку. Мимо пробежал какой-то особенно торопливый студент, за ним ещё один и ещё. «Кажется, нам с Захаром стоило поторопиться, если мы не хотим опоздать в мой первый учебный день». И Носов сам это понял, потому что ускорил шаг, а мгновение спустя мы влились в сплошной поток студентов, спешивших по своим аудиториям. Поднявшись на второй этаж, лавина ведьмы колдунов растеклась, делясь на потоки. Один хлынул в левый коридор, второй — в правый, а еще один поток поспешил этажом выше. Мыши с Захаром двинулись налево. Вот и аудитория. Я невольно запнулась у двери, когда мой спутник открыл ее и первым вошел в зал. «Чего стоишь? Дорогу дай!» — толкнул меня кто-то в плечо. Я сторониться не стала. Переступила порог и сделала несколько шагов. Запрокинула голову, глядя на высоченный свод идеальной круглой формы. Сам класс был подобием амфитеатра. Ряды парт поднимались вверх, создавая своеобразную лестницу. В Высокие окна стучался утренний свет, а на кафедре уже стоял преподаватель. Важно, раскладывая какие-то бумаги на столе. «Лада, иди за мной», — важно произнес старшекурсник, и пока аудитория наполнялась студентами, занимавшими своими стазопартами, за мы подошли к профессору. На мужчине была надета темная мантия. Наверное, подобные носят современные судьи. но очень уж было похоже. Сам профессор был довольно преклонного возраста. Высокий, седовласый, с крючковатым носом, делавшим его похожим на хищную птицу и с таким же пристальным взором. На нас обратили внимание. Мужчина поднял голову и выпрямился. «Доброе утро, профессор Добрый!» Я едва не фыркнула от смеха. «Добрый, ну и фамилия!» «Смешно!» «Зато у неё есть одно преимущество. Её сложно не запомнить». «Добрый?» Ответил мужчина, покосившись на меня. Кажется, от внимания профессора не укрылась моя реакция на его фамилию. Я поспешно поклонилась. «Доброе утро!» Проговорила, и Добрый тут же сконцентрировал свое внимание на студенте Носовом. «Это и есть наша новая студентка?» — спросил он сдержанно. «Да, профессор. Лада Кузьмина. На меня снова обратили внимание». «Ну что ж, Лада, я надеюсь, вы будете проявлять усердие и скоро догоните остальных ребят по материалу, который мы уже прошли. Первые две недели я сделаю для вас бонусными», — удивил меня профессор. «Вы можете не волноваться по поводу семинаров, «Пока именно вас я трогать не стану, так как понимаю, насколько тяжело за две недели освоить материал, на который другие потратили два с лишним месяца. Но после уж не обессудьте. Буду спрашивать наравне со всеми. Это понятно?» Он прищурил серые глаза, кстати, очень пронзительные, стального оттенка. В голове невольно промелькнуло осознание того, что фамилия не соответствует характеру этого человека. Он показался мне жёстким, требовательным и в то же время справедливым. «Да, поняла, спасибо», — ответила быстро. «Тогда не будем терять время. Занимайте пустующее место в аудитории». Он выдержал паузу и в этот момент прозвенел звонок на лекцию. Захар тут же оживился, кивнул мне, бросив. «В расписании есть номер аудитории, где будет следующее занятие», — сообщил парень. «Ну, или упади на хвост сокурсникам». И, поклонившись почтительно доброму, поспешил на выход. Я же поднялась выше и, отыскав с краю свободное место, села, водрузив на парту рюкзак. Только достать тетрадь не успела. Весь курс как по волшебству поднялся, приветствуя преподавателя, и я встала вместе со всеми. «Доброе утро, господа студенты!» — сказал добрый и взмахом руки велел нам садиться. «Прежде чем мы начнем нашу лекцию, я хочу представить вашему курсу нашего нового студента». Его взгляд обратился ко мне, уже зарывшуюся почти с головы в рюкзак, в поисках тетради и ручки. К слову, последнюю упала куда-то на самое дно и отчаянно не хотела находиться. «А?» — только и произнесла я. Сидевшая рядом девушка с зелеными волосами толкнула меня локтем, шепнув. «Вставай, давай!» Я поднялась и тут же ощутила на себе взгляды всех присутствовавших в аудитории. «Лада Кузьмина, прошу любить и жаловать», — спокойно сказал Добрый. «Привет!» Я неловко подняла руку и помахала, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «Лада у нас пропустила два месяца в семестре, поэтому я прошу её сокурсников снабдить девушку записями с лекций и помочь догнать наш материал», добавил профессор. «А теперь приступим к лекции», сказал он и, обратившись уже непосредственно ко мне, сказал. «А вы, Кузьмина, садитесь, в ногах правды нет». Плёхнувшись на скамью, огляделась. Но на меня никто не смотрел, и никто и не думал смеяться над шуткой доброго. Даже полегчало на душе. «Итак», — профессор повернулся к курсу спиной и сделал пас рукой. «Открываем тетради и успеваем конспектировать», — сказал он. И тут началась магия.